Глава 14. В длинном коридоре Орданского замка эхом разносятся мои шаги, и мне слышен доносящийся гул голосов из большого зала. Неужели все союзники уже успели позавтракать в такую рань? Мы с Алисией едва успели проснуться перед собранием. Но это и понятно. Ночью мы мало спали. Я делился с ней энергией, и не только. Алисия, идя рядом и держась за мою руку, протяжно зевнула. «Джон, больше я с тобой во время военных походов спать не буду», — заявила она, когда мы приблизились ко входу в зал. «Иначе я буду как сонная муха». «У меня к тебе такая же претензия». «Но что-то мы рано начали ворчать, как старики», — усмехнулся я. Во всем виноваты люди этого графа. Какого черта их было так мало? Если бы кто-нибудь из них удивил своей силой, я был бы рад. — Это ты о том, что смог бы получить больше энергии после их убийств? — уточнила Алисия. — Ага. — пропуская ее вперед, ответил я. — А ты тоже виновата. Так много орданцев уничтожило, что мне и остальным почти ничего не осталось. — Да это и к лучшему. Ведь вы, Сайка, безумные соревнования на скорость устроили. «И чем тебе наши с ней соревнования не нравятся?» Махнув рукой, я поприветствовал всех собравшихся в зале аристократов и своих людей. «Может, хватит уже стараться обогнать ее в скорости по совершению убийств? Каждый силен в своем. Ты стратег, у тебя есть свои уникальные способности, а Айка с детства учили скрытности и неуловимости, поэтому она очень ловкая и бесшумная». «Я все это понимаю. Айка — профессиональный убийца» но ты можешь говорить что угодно, а я все равно продолжу соперничать с ней. Мне это нравится», — отвечаю Алисии и отодвигаю для нее стул за длинным столом. Усевшись за ней следом, предлагаю не обсуждать эту тему. Судя по взглядам союзников, им уже не терпится перейти к главному. Алисия молча разводит руками и перестает спорить со мной. Обведя взглядом собравшихся, вижу, что лица у всех чертовски довольные и бодрые. И зачем вы в такую рань решили собраться? Задаю вопрос всем. Мы думаем, что пора обсудить, что делать дальше, начинает первым Рузельтон. Еще хочу сообщить тебе, Джон, что удерживать этот замок до прихода нового владельца согласились барон Аластар и Виконт Рохан. Я сразу же в уме просчитываю. Сколько у них воинов осталось после битвы. Да, их достаточно для охраны. Но к чему они мне об этом сейчас говорят? И тут за столом напротив, с предложением заговорил знакомый мне барон. «Мы тут пораскинули мозгами, Джон», — улыбнулся он мне, почесывая свои щеки, покрытые рыжей щетиной. «У нас все удачно складывается на границе. Давайте прямо сейчас, не откладывая...» Отправимся еще к какому-нибудь замку или крепости. Если не будем медлить, то так мы сможем заполучить много земель. — Действительно, — тут же ответил один виконт, два раза кивнув после его слов. — У нас есть карта с замками. Возможно, на ней и нет всех владений орданских. Ведь она не нова, но можно просто идти по прямой и сносить всех на своем пути. Теперь, кажется, пришло мне время удивляться. «Что это значит сносить всех подряд?» «Мои союзники, похоже, головой вообще не думают, а легкая победа вскружила многим голову. Ведь нарваться можно на что угодно. А я вовсе не всемогущий, и мне не хочется тратить все силы на это. У меня есть определенные преимущества по сравнению с остальными аристократами. Благодаря дятлам, которые проводят отличную разведку с воздуха, Я до мельчайших деталей знаю о вражеских передвижениях. Именно поэтому мы успешно пробираемся по территории Ордана, перемещаясь от одной точки к другой, избегая крупных скоплений противников. Даже неожиданные атаки мы наносим благодаря данным, полученным от этих пернатых разведчиков. Владея информацией, мы всегда на шаг впереди. Кроме того, Кракен способен учуять магические ловушки, наложенные некромантскими рунами и обнаруживать систему наблюдения из артефактов, как те, что встречаются в горах. Один неверный шаг, и незаметные артефактные лучи обнаружат тебя, привлекая врагов, как коршунов. Но Кракен может разрушить эту магию, поглощая ее. Наши успехи в основном связаны с этими факторами. Однако продолжать атаковать орданские земли на границе в текущей ситуации было бы крайне неразумно. Согласно последним докладам Дятлов, я не вижу ни одной точки, где можно было бы нанести неожиданный удар или пробраться незамеченными. «Если мы сейчас продолжим военный поход по границе, нас могут разбить», высказался я в ответ на предложение союзников и объяснил им причины. Мои аргументы произвели впечатление, никто не стал спорить. Они доверяют мне, опираясь на наш совместный опыт в боях. Придется ждать и надеяться, что враги скоро перегруппируют свои силы, и тогда мы сможем продолжить поход. Тариан, в палате общин. Служащие, проходившие мимо кабинета бургомистра, удивленно косились на дверь. И им было непонятно, над чем можно так смеяться, ведь в последнее время они не видели даже улыбки на лице Флавия. Он только стал восстанавливаться после ранения и с головой был погружен в дела. Обычно угрюмый и строгий, он теперь смеялся во весь голос в своем кабинете. «Что это с ним?» — перешепталась одна работница со своим коллегой. «Может быть, он выпил?» «Не понимаю», — пожал плечами в ответ высокий молодой человек. «Надеюсь, этот смех означает что-то хорошее. Ты же сама знаешь, что новости до нас доходят не сразу. Возможно, бургомистр объявит всем, в чем дело. Но Флавий был вовсе не пьян и трезв, как стеклышко. Его смех не был беззаботным, скорее он выражал сарказм и презрение. В кабинете он находился со своим закадычным другом, главным стражником Грегором. Они только что прочли официальное послание из столицы Тариана. Лорды из Совета писали, что Ордан и Инферния перебрасывают все больше военных сил в Крандор и намерены захватывать остальные регионы королевства. «Нет, ты только вдумайся, Грегор!» Утирая слезы от смеха, потряс в воздухе указательным пальцем Флавий. «Эти позорные негодяи просят нас вспомнить о нашем долге. А ведь мы на стороне Триана. Это они предали его, когда решили отдать один из регионов врагам. «Честно говоря, мне так и хочется задушить этих тварей!» Главный стражник, опершись локтями о колени и доживую булочку, ответил. «Самое забавное, что они держат нас за полных идиотов. Будь мы такими, то независимо от них до этого момента не продержались». «Да они совсем обнаглели. Им нужно, чтобы мы присоединились к ним в защите Ториана и ударили врагам со спины. План неплохой» и у нас совместными усилиями, скорее всего, получилось бы изгнать врагов из Грандора. Но лорды просто хотят нашими жизнями спасти свои шкуры. — Это понятно даже ребенку. Уверен, что они попытаются вновь подставить нас и продать наш регион орданцам. Им верить нельзя. — Никто и не собирается им верить. Ведь они нам совсем не помогали. Пусть варятся в своем котле сами. «Справедливо», — ответил главный стражник и с задорным видом щелкнул пальцами. Расположившись в кресле и нервно постукивая пальцами по подлокотнику, я со скучающим видом смотрел в потолок. Обстановка была просто невыносимой. Что произошло с орданцами, не могу понять, почему они не меняют свои позиции. Мы уже 4 дня торчим в замке без дела, а наши разведчики не докладывают ничего нового. Если честно, сидеть без дела я больше не могу. Нужно срочно что-то предпринять. Сегодня сюда с большим войском прибыл граф Мельброк, владелец этого замка. Возможно, с его силами у него получится удержать замок за собой. Но ему предстоит не только контролировать замок, но и держать оборону, строить постовые вышки и бастионы, чтобы защищать дорогу, ведущую в Тариан. В целом задач у него много. Ведь любой аристократ знает, сколько денег требуется на обустройство собственных владений. Он уже перевез сюда своих слуг, и у него уйдет немало сил на то, чтобы обжиться и завести свое хозяйство. Ближние к замку деревни тоже надо взять под охрану и контроль. Хм... Я могу и дальше продолжать сидеть, как истукан, ожидая удобного момента. Но лучше уж я помогу ему очистить окрестности вокруг замка от орданских воинов. Мне надо с ним лично пообщаться об этом. А еще у меня есть к нему предложение. Быстро поднявшись с места и хлопнув в ладони, я направился в его новый кабинет. Бедолага, наверное, до сих пор сидит и высчитывает, сколько ему сразу придется потратиться на благоустройство и дополнительные укрепления. Я до этого всего один раз виделся с Мельбраком. Мы вместе участвовали с ним в одном сражении. Он прибыл в регион Мальзаира из ближних к столице земель. Не могу сказать, что очень хорошо его знаю, но мне показалось, что он неплохой человек. Он был решительный, к тому же относительно лордов из Совета, его настрой мне был полностью ясен. Оказалось, они убили его брата, записав в предателе. Но они всех, кто не согласен с их мнением, в предателе записывают. Продумывая на ходу с чего начать разговор, подхожу к двери его кабинета и стучу в дверь. «Открыто! Тут пока что проходной двор, так что заходите без стука!» — посмеиваясь, сказал он. Я толкнул дверь и поприветствовал его. «А, барон Кракен, это вы!» — улыбнулся он мне, подняв голову от кипы бумаг на столе. «Паста я всегда рад видеть». «Давай на «ты», — предлагаю ему. «Просто Джон». «Как скажешь, Джон». «Садись, пожалуйста». Граф указал мне рукой на небольшой диванчик возле стены. «Как у тебя настроение?» — интересуюсь у него. «Голова кругом идет от всего, вот как», — бодро отвечает Мельбрак. «Это абсолютно нормально. Но ты хотя бы от скуки не умираешь, как я. Кстати, давно хотел спросить». «А чего это у тебя имя такое странное? Тебя будто в честь какого-то города назвали». «Ты не первый, кто об этом спрашивает», — граф закинул ногу на ногу и облокотился в кресле. «Меня так в честь деда назвали. А того и правда назвали в честь города, где он родился. Мой дед был сиротой. Это уже потом он нажил состояние и отыскал свою родословную». «Понятно. Теперь хотя бы не буду мучиться от любопытства» но ты, наверное, понял, что я пришел вовсе не на отвлеченные темы говорить. Нисколько в этом не сомневаюсь. У тебя имеются какие-то предложения? Конечно. Нужно разбить орданское войско, расположенное неподалеку от твоего замка, чтобы ты там смог закрепить участок за собой и начал на первых порах ограждать его рвом и чистоколом. И, надеюсь, ты пойдешь на это. Либо мне потом придется этим заняться потому что насчет орданцев у меня тоже планы имеются. — Я ведь не похож на дурака, чтобы отказываться от помощи. Рассказывай все. Подойдя к карте на стене, я принялся неспешно обрисовывать ему план действий. Войска орданцев хоть и находятся неподалеку, но заметить его не так просто. Они стоят лагерем в устье реки, вдали от дороги, находящейся за лесом. Я подробно объяснил графу, как их найти и откуда лучше атаковать. Также сообщил, что каждому из его отрядов я выделил в помощь по сотне гвардейцев. Вместе с ними они без проблем смогут разбить противника. Но моя цель не в том, чтобы уничтожить всех орданцев. У меня на них другие планы. Я хочу, чтобы люди Мельбрака и гвардейцы разбили лагерь орданцев, уничтожив часть из них. При этом какая-то часть врагов, скорее всего, бросится на утёк. Тогда-то за них возьмусь уже я со своими гвардейцами. Уточнив для графа все эти нюансы, я попросил его не затягивать с выполнением плана. «Скоро вечер», — сказал я. «Пусть твои воины хорошенько их отметелят. После я уже нагоню целевших со своими людьми». «Прямо сейчас могу в свои отряды отправить», — спокойно ответил Мильбраг. «Тогда по рукам», — отвечаю, пожимаю ему руку. «Я тоже пойду готовиться к атаке». Отлично, что мое чутье меня не подвело. Граф оказался разумным человеком, прекрасно понимающим, что будет лучше для всех. Но самое главное, что мне понравилось, что ему не понадобилось долго раздумывать над моим предложением, в отличие от большинства мальзаирцев. Я давно заметил за ними такую черту. Они долго думают и не всегда способны действовать быстро. Наверное, это всегда так, когда люди переезжают в новое место и начинают многое с нуля. Они становятся более решительными и активными. Это я знаю по себе. Ночью. Где-то в тьме на дереве ухает филин. Едва только мы, пробираясь в лесу сквозь деревья с отрядами гвардейцев и союзников, вышли на опушку, Я не смог сдержать улыбки, посмотрев на свою тысячную гвардию енотов. Они выглядели так забавно в своих маскировочных жилетках, сливающихся цветом с травой, со множеством кармашков и повязками на головах. Я всегда знал, что эти костюмы пригодятся, а кармашки и подсумки снизу окажутся полезными. Все это благодаря моей задумке и вдохновению от Айка, которая мастерски стреляла дротиками. Дед разработал новое сонное зелье, и более эффективное, от него враги будут настолько заторможены, что их легко удастся связать и взять в плен. Люди Мельбрака неплохо потрепали орданское войско, и теперь выжившие скрылись в лесу, пытаясь собраться с силами и подлечиться. Дятлы насчитали до семи тысяч воинов. Теперь-то тёпленькими мы их и возьмем. Они явно не ожидают повторного нападения и слежку за собой не замечают. Зрением Кракена я уже разглядел их очертания за деревьями. Эти крысы сидели тихо, разговаривая шепотом и накладывая бинты. «Постарайтесь никого не убивать», — обратился я к гвардейцам. «Ваша задача — только пленить их. Убивайте лишь тех, кто попробует сбежать. Остальную работу сделают еноты». «Постараемся, Джон», — ответил мне Квазик, шмыгнув носом. Я вновь обратил внимание на свою тысячную гвардию енотов и сделал замечание Рика, чтобы он никого не убивал. Он скорчил недовольную морду, закатывая глаза. «Рика, я серьезно! Если слушаешься, больше на задание тебя не возьму!» — пригрозил я ему. Волосатик дерзко посмотрел на меня, но все же кивнул. Мысленно отдав приказ к атаке, я наблюдал, как еноты быстро и бесшумно стали прокрадываться вперед. Айка и Квазик тоже рванули за ними. «А мы куда?» — спросил я. «Будете орданцев с другой стороны зажимать?» «Джон, я не буду убивать, а только дротики выпускать», — сказала Айка, и пошла дальше, не слушая меня. «Ей, я беру. А вот как будет вести себя Квазик?» «Ладно, черт с ним. Пускай тоже выходит на позиции». Схватка уже началась и набирала обороты. В лагере врагов поднялся переполох. «Какого хрена?» — донеслось оттуда. «Эй, очнись! Что с ними такое? Вы же не ранены!» — кричал еще кто-то. «Что происходит? Черт! Они все валятся с ног!» Я подкрался ближе с гвардейцами и стал наблюдать за действиями противников. До них только сейчас дошло, что их обнаружили. «Клянусь на нас, кто-то напал! Смотри, у него дротик в шее!» — кричит кто-то из них, размахивая руками. «Строимся в несколько кругов!» — громко отдал приказ их главный. Еноты, пританцовывая, чтобы не умереть от скуки, передвигались в траве. «Порой они так похожи характером на меня. Конечно, я не танцую, хотя аристократы должны уметь это делать и при этом изящно ухаживать за дамами». А еноты просто весело дергают конечностями и трясут то своими животами, то задницами. Шкипер так увлекся своим танцем, что его успел заметить один из воинов и схватил за хвост. Пузатый волосатик вскрикнул и ударил его. «Охренеть! На нас напали еноты! Грёбаные еноты!» — воскликнул воин. «Что это такое? Они что, рехнулись?» Однако он больше ничего не смог сказать. Шкипер всадил ему в кисть дротик, и у того подкосились ноги. Енот вышел из себя и убил его кинжалом, но это можно понять. Он не мог простить орданца, схватившего его за хвост. Я решил, что пора и нам вступать в дело. Орданцы начали подсвечивать вокруг себя артефактами и прикрылись щитами. «В атаку!» — кричу нашим гвардейцам и, схватив оружие с дротиками, устремляюсь вперед. Мы обходим лагерь врагов со всех сторон и начинаем обстрел. Но орданцы уже включили защиту. Придется вступить в ближний бой. «Без убийств не выйдет, Джон!» — радостно кричит Квазик, и я слышу, как с его арбалета срывается болт. «По ногам хотя бы стреляйте!» — поддаю всем команду. Сам, выпуская щупальца и прикрываясь ими, мчусь на орданцев, выстроившихся в круг. «Валите это чудовище!» — приказывает их главарь, а сам прячется за остальными. Храбрости остаться со своими товарищами у него не хватило. Лишь на команды хватает. Эй ты, лепеха, коровья! Я до тебя доберусь! выкрикиваю ему и бью щупальцем одного из противников. Отбираю копье у другого и отправляю его тоже в нокаут, снося по несколько орданцев щупальцами, прорываясь в центрах круга. Вражеский главарь, плюнув на землю, выхватил меч. Ну давай, налетай, рот! Ты уверен? спрашиваю у него, коварно улыбаясь. На меня тут же набрасываются еще несколько воинов в доспехах. Я разбиваю склянку с туманным зельем и всаживаю им дротики в лицо, а в тумане приближаюсь к главарю. «Бей!» «А вот и я!» — зловеще произношу рядом с ним. Он в панике начинает размахивать мечом. Уклонившись от удара, пинаю его в бок и заряжаю кулаком в челюсть. Но он продолжает крепко держать клинок его бы тоже не помешало взять в плен. Но я терпеть не могу беглецов, бросающих своих товарищей, особенно тех, кто этот побег возглавляет. В мгновение вскрываю ему щупальцем грудную клетку, вот и все, как говорится, собаки — собачья смерть. Но почему так говорится? Я вот собак люблю, верные животные. Вся битва продолжается совсем недолго. Из семи тысяч врагов нам пришлось убить около двух тысяч. Остальных удалось захватить в плен. Среди пленных оказались аристократы и пара некромантов. Вылив на себя воду из фляжки и смыв грязь с лица, я всаживаюсь вновь на лошадь и поторапливаю гвардейцев побыстрее загрузить пленников на телеге. «Джон, а зачем они нам сдались?» — спрашивает меня Квазик. «Ты, как всегда, с вопросами», — подкалываю его. «Мы доставим их в Мальзаир» а потом сможем обменять на пленных тарианцев». «Выходит, ты ничего просто так не придумываешь?» И Квазик почесал затылок. «Я даже отвечать ему не стал, только закатил глаза вверх. Пусть сам подумает над тем, что только что сморозил».